Пошел было к дверям, но задержался на пороге. «Эй, барышня, а зовут-то тебя как?» «Ольгой, по-батюшке, Васильевна. А дали то как прозванием?» «Попова», — назвалась девица Таврическая, снова зардевшись стыдливым румянцем. Этой информацией Пахом был вполне удовлетворен и паспорта не спросил, ибо в Одессе столько всяких... «Тьфу!» «Будь здоров, мамзель Попова», — сказал на прощание. «Ежели кто обидит, ты мне тогда и жалуйся, у меня кулаки, во!» «Благодарю, господин Околоточный, вы так добры, вы так сердечны, а я ведь совсем одинока, сиротинка горькая». На этом они и расстались. Выстраивая хронологию событий, я пришел к выводу, что в табачной лавке девица появилась где-то около 1886 года. И если родилась она году в 1866, то ее появление в Одессе будем относить к той волшебной паре юности, когда любая девушка невольно становится классической Венерой достойный всеобщего обозрения. Конечно, Околоточный не раз потом навещал лавку Катараксиса, но однажды десяток дармовых пушек ему отсыпала сама жена хозяина. А куда девка-то подевалась? Хвостом вильнула и ушла. А, -а, а с пониманием дела, изрек пахом горилла. Но однажды осенью 1887 года, Околоточный, совершая бдительный обход своего участка, На углу вокзальной и тюремного переулка был окачан с ног до головы грязью, вылетевшей из-под дутых шин роскошного штегера, которого увлекал в суету улиц Рысак. В коляске, откинувшись назад и фривольно раскинув руки по бокам дивана, сидела красивая молодая дама. Пахом засвистел было, чтобы кучер остановился для восприятия краткого внушения, но тот, сволочь паршивый, еще пущен и хлестнул жеребца, и штегер лихо завернул на решельевский проспект. то за притча, удивился Пахом. Дело в том, что глаз он имел ястребиной, наметанной, и в краткий момент узнал в красавице, промчавшейся мимо, ту самую бедную девушку из табачной ловчонки. В душе околоточного вести возникли всякие подозрения. Уж не воровка ли какая? С чего бы это задрипанной девки на рассаках кататься и мой чин с лякотью обливать? Исполненный служебного рвения, Он тут же навестил полицейского пристава Олега Чабанова и высказал ему свои опасения. Чабанов сказал в ответ, ты вот что, эту девку не трогай. А по что так? А то, что она стала штучкой господина Кандинского. Одесса хорошо знала господина Кандинского, богатого коммерсанта, державшего в городе финансовую контору. Вася, Вася, удивился Пахом Горилов. Ну скажи ты на милость, кто бы мог подумать? Не успела жена помереть, как он сразу молоденькую себе завел. Ай-яй-яй, ай -яй -яй", пожалел он коммерсанта, — ему бы дураку старому вдоль стеночки ходить с тросточкой, а он... Ай-яй-яй. — Штучка-то что надо, — зевнул Чабанов. — Я с Васей-Васей тут как-то на днях что срезался? Так просил по дружбе сознаться, во сколько же она ему обходится. Ну — Ну-ну, во сколько? — Так не мычит Вася, не телится. Видать, понравилось иметь одолиску, теперь пушинки с нее сдувает. В таком приятном разговоре Пахом назвал девица Ольгой Васильевной Поповой, но Чабанов высмеял его. — Ольга Палем! — И никакая она тебе не Попова, наврала она, а ты, дурак, и уши развесил. — Да ведь сказывала, что Таврическая. — Верно, у нее родители в Симферополе. — Вообще-то я тебя предупредил. Ты эту штучку лучше не задевай, ну ее к бесу. У нее какие-то связи с генералом Поповым, который ныне предводителем дворянства в Таврической губернии.